Глава 15 Вот казалось, чего это я поперся на купеческий пароход искать на одно место приключений? А все просто. Из-за денег. Банальная нехватка их у меня постоянно. Вот и нужна добыча. Вот не верю, чтобы турки шли из Одессы и не везли контрабанду. Может, много и не стрясем денег, а щербе хватит. Ему надо сотню укреплять, авторитет свой у других атаманов, а мне связи у казаков. Так что все банально, все опять упирается в материальные ценности. Вот и приходится идти на банальный грабеж. Ну а что делать, если надо много материальных средств разом, а взять больше негде? Надежда на регулярные русские части у меня окончательно растаяли. Как на сухопутной части, так и на моряков. Я же действительно хочу вмешаться в Крымскую войну, но без союзников мне не обойтись. А без денег тем более. Тем более я собираюсь заниматься банальным грабежом интервентов, а не участвовать в регулярных боях. Иван, иди сюда! Ты подкинь немного продуктов матросам. А то мне на них без слез смотреть больно. Отдаю распоряжение полицейскому. Ну и из барахла чего-нибудь юнгам подбери. А то вон, смотри, мальцы у них совсем оборванцы». «Вот никак я вас не пойму, Дмитрий Иванович», — пробурчал он. «Чего ты не поймешь? Что мне жалко хороших русских людей, а плохих нет? Привыкай». «Жить надо и по совести, а не только по закону», — хлопаю его по плечу. «Ох и чудной вы, барин!» — удивляется он. В интонации его голоса я, наконец, услышал одобрительные нотки, которых так добивался от подчиненных. Я все больше и больше рушу стереотипы находящихся со мной людей. Мне надо, чтобы они за мной пошли в огонь и в воду чтобы их в дальнейшем не перекупили. А если и перекупят, то я должен об этом знать. Других людей у меня нет, и приходится воспитывать окружающих меня. Как я понял, нам надо было пройти чуть более 30 русских верст, или 130 английских миль, или 250 километров по прямой. С учетом того, что максимальная наша скорость может быть около 3-4 узлов, А это что-то около восьми километров в час. Значит, нам надо полтора-два дня туда добираться. Так и получилось. Только к концу следующего дня мы и нашли нужный пароход, дрейфующий недалеко от Керчи. Повезло, что вблизи и на рейде не было других пароходов, и он выделялся своими двумя трубами и грибными колесами по бокам. В первый день нам помешал небольшой дождик, который моросил весь день. Продрог, как собака, пришлось садиться за весла галеры гребцом, чтобы согреться. Опасались за порох, но тут у нас все оказалось нормально. Зато выскочила другая проблема с холодным оружием, о которой я раньше и не подозревал. Это удержание мокрых рукояток сабель в мокрых перчатках. Не зря делали натыльники в виде клювов и дужки, которые выполняли не только защитную функцию, но и для удержания оружия. Также обязательно нужен и темляк, которым обматывали руку. Придется опять пересмотреть устройство сабли, которую я хочу сделать для себя. В общем, очередной раз практика доказала, что она самый лучший учитель. Сделали небольшой крюк, как будто идем из Керчи. Основной десант спрятали под парусом, изобразив аварию. Пароход был и так небольшой. Осадка 3 метра, как я узнал потом, а сейчас полностью груженный, Поэтому борт над водой даже с фальшбортом возвышался метра на полтора. Наша же галера чуть более полуметра над водой. Перепрыгнуть на борт, я думаю, у нас проблем не возникнет. Главное сделать все четко и быстро, пока противник не опомнился. Как мне рассказали казаки, турки очень хорошо владеют холодным оружием. Для меня это казалось очень неприятной новостью, поэтому я настоял на проведении пару тренировок. И из-за этого же своих, кроме кулика, никого не взял. В случае успеха основными ценностями будут пароход и мука, которые я забрать не смогу. Так какого я буду своих людей терять, которых у меня и так немного? Финт с переодеванием сыграл на все сто. Оказывается, турки такие же разгильдяи, как и наши. Спокойно подпустили галеру к передней части парохода и дали пришвартоваться. Я бы предпочел корме, потому что там находились командиры. Ну увы, он был развернут кормой в сторону Турции и, наверное, Мекки. Пришвартовались недалеко от пушки довольно-таки большого калибра. И тут вся наша рева в 35 человек резво полезла на борт. Встречающих десяток турок моментом уронили на палубу и начали вязать. Оставили пятерых казаков для упаковки и охраны. Остальные вместе со мной, Щербой и двумя согласованными отрядами кинулись вперед по разным бортам парохода к корме. Там на возвышении возле штурвала находилось семь человек. Сначала бежали казаки только с холодным оружием, и впереди моего отряда кулик. Стрелки шли спокойно сзади, высматривая опасность. За ними – те, кто вяжет пленных. Я настоял именно на такой тактике. Большую часть мы преодолели, просто сбивая подвернувшихся турок с ног. Но на корме турки уже опомнились и начали хвататься за оружие. Послышались первые выстрелы. Меня сразу привлек турок, который выхватил странный четырехствольный пистолет и попытался навести на нас. Стволы у него в одной плоскости и смотрели во все стороны. Мне тут же пришлось разрядить трофейный штуцер, чтобы не дать ему выстрелить. А вот стоящий рядом с ним турок оказался хитрее и сразу юркнул за бухту канатов. Прошло буквально каких-то 20 секунд, и мы захватили пароход. Остались свободными только четверо или пятеро турок, отступившие на верхнюю корму и спрятавшиеся за бочками и канатами. Казаки приготовились ринуться вверх по лестницам на противников. «А ну, стоять!» — крикнул громко, перекрывая шум. «Почему?» — удивился Щерба. «А потому! Если у них есть револьверы, то людей потеряем много. А я этого не хочу!» — отвечаю не только ему. «Револьверы? Это что? И что тогда делать?» – послышались возгласы. «Или договариваться, или щиты делать, раз уж упустили». Пока некоторые казаки с турками переругивались, которые отказались сдаться, мы строили баррикаду из бочек, связали шесть бочек вместе, используя доски, подняли и трое казаков начали двигать ее вперед. Лучшие стрелки, в том числе и я, их подстраховывали. Остальные разбрелись по пароходу, вытаскивая и связывая остальных турок. Пароход по местным меркам был не немаленький, длиной более 40 метров, а шириной в 10. Мидер Айтикерет. Вооруженный пароход построен в Лондоне в 1846 году. Водоизмещение 426 тонн. Деревянный, колесный, два цилиндра, один котел, 200 лошадиных сил, экипаж 63 человека. Вооружение 4 пушки. Калибр не указан, в русском флоте стояли четырехфунтовые, где-то 3-3,5 дюйма. 80 мм. Думается, это еще с турецких времен. Длина парохода 42 метра, ширина 10 метров, осадка 3 метра. Имел парусное вооружение на двух мачтах которое в основном и использовал. Примечание автора. Возвышенная кормовая надстройка была не такая и большая, 8 метров в длину. На нее вели две узкие лестницы по разным бокам, позволяя подниматься только по одному. Почему турки кинулись в самоубийственную атаку, как только баррикада продвинулась на 2 метра, я понял только потом. Никакой пользы она им не принесла, кроме ранения казака и то по его глупости. Атакующие нарвались на дружный залп от нас, и все закончилось. Даже наличие одного револьвера им не помогло. Тем более я и ждал нечто подобное. — Ты какого полез с турком рубиться? — бушевал я. Сначала мне пришлось зашить, а потом и перевязать плечо казака. Других докторов у нас не оказалось. — Семен, почему у тебя казаки приказы не выполняют? — Ну, кто знал, бывает, — промямлил он. — Бывает, когда в голове мозгов не бывает, а если он рукой больше владеть не сможет, — бушую я. — На все воля божья, — вмешался Щерба. — А это что за детский сад на палубе? Не могу успокоиться от такого отношения к судьбе и приказам. Анархисты хреновы. Приказам подчиняются, как бог на душу положит. «Пленники! Везли из Одессы в Турцию!» Показывает нам казак. На палубе стояло три паренька и четыре девчонки. Все разного возраста в окружении казаков. «Работорговля! Да еще и детьми!» «Жаль, что их командиры так легко умерли!» Злок констатировал я. «Старших мальцов мы заберем, а остальных ты пристрой!» Решил сотник с невинным видом. «Как будто о домашних животных говорит мне!» «Вот не было печали! И что я с ними делать буду?» «Да еще в таком количестве!» Опешил я. «Мне что теперь?» еще и с этим разбираться. Пароход действительно оказался груженный мукой и небольшим количеством кожи. Хотя, как сказать, немного. Телег пять полных будет, а может и больше. В результате боя погибло двенадцать турок и трое было ранено. Это те, кто оказал активное сопротивление. Раненых тут же добили, раздели и выкинули за борт. Экипажи нового турецкого парохода раньше составляли 70 человек. Семь было европейцев, из которых выжило трое, и все они из машинной команды. Они обучали турок управлять пароходом. Остальной экипаж – сборная солянка из разных наций. Причем турок – меньшинство. Машиной руководил Пьер Ажан, французский инженер, с которым я кое-как объяснился на английском успокоил его, что все у него будет нормально. Развели пары и отправились домой, привязав галеру и баркас за кормой. Туда же спустили большую часть экипажа, забрав весла и паруса. Оставили только машинную команду. Машина на корабле была очень слабенькой, и наша скорость не превышала пяти узлов. Мне постоянно приходилось спускаться к котлу и контролировать работу. Машина оказалась, на удивление, примитивная, и никаких сложностей в работе я не увидел. Доверия к нашим добровольным помощникам и кочегарам из казаков я не испытывал и очень боялся пожара. Пришлось выставить дополнительную охрану. Мне очень помог капитан Галеры со смешной кличкой бых и его люди. Как он ориентировался в море без каких-либо приборов, для меня осталось загадкой. Сам бы их был явно не русским, скорее какая-то смесь всех народов и наций, с большим кавказским носом и светло-рыжими волосами. Глаза зеленые, сам высокий и сильный, но с кривыми ногами, и поэтому чудно переваливался при походке. Хотя, похоже, у него какое-то заболевание ног, типа артрита. Напористый, как танк среди малолитражек на трассе. Свое явно не упустит, да и чужое готов прихватить при первой возможности. Хотя тут все такие. Сразу потребовал себе всех пленных, за себя и свою команду. «А что ты с ними делать будешь?» – удивляюсь я. «Как что? На весла посадим». Теперь уже удивлен он. «А что, разве это еще практикуется?» «Мне просто интересно, когда еще представится возможность узнать местную специфику?» «Да все каботажное плавание так и идет. А как по-другому?» Теперь уже удивляется он. «И тут работорговля. И чему я тогда все удивляюсь?» «Жизнь такая. Пришлось согласиться». Кроме пяти человек машинной команды. Заодно ему добавлю двух слуг англичанина и Качукова. Но предупредил, чтобы тот недолго прожил. Ну и бог с ними. А то я все ломал голову, куда столько пленных пристроить. Пока дошли, я вымотался, как не знаю кто. Да, собачья это работа быть капитаном, сделал я вывод. Больше не хочу. За время перехода поделили трофеи. Я забрал себе всю судовую кассу, часть пороха, кое-что из оружия и одежды. Одежду больше набрал для образцов тулу. Также хочу забрать большую часть кожи, только не решил пока, как ее довести. Наложил лапун на каюту капитана, где оставил за собой отличные две подзорные трубы, секстант, И астролябию. Много было разных карт и разных записей. Тут жил погибший английский наемник, обучающий турок. Так что каюта меня порадовала и другими вещами, особенно серебряной посудой. Пришлось выдержать напор казаков, у которых разбежались глаза от жадности. «Послушайте, казаки, жадность — это плохая черта. Вам и так досталось столько, как бывает раз в жизни». «Расторгуйтесь мукой, вам на все хватит и еще останется». Абсолютно не боюсь их воплей. «А ты себе самое дорогое забираешь!» Послышалось из толпы. «Что значит дорогое? А что, с нашими моряками поделиться не надо? Может, тебе секстант или астролябия нужна? Может, ты ими и управлять можешь?» «А им-то за что?» «За то, что они русские!» И наши берега охраняют. Привожу неудачный аргумент, как я в дальнейшем понял. — Это не по правилам, да и не нужна нам их охрана, — кричат казаки. — Казаки, не я ваш атаман, и вы не сами захватили пароход, а под моим непосредственным руководством и за мои деньги, и моим же оружием. И не забывайте мне еще за все отвечать и делиться тоже. А вот это действительно хорошие аргументы, которые казаки поняли. Еще немного побузив, казаки согласились, тем более щерба был на моей стороне. С другой стороны, сегодняшний куш действительно был сказочный. — Вот, смотри, Семен, как это действует! Объясняю устройство трофейного кольта Паттерсона, выпущенного в 1836 году. Пятизарядный, калибр 36, наибольший в этой модели, с длиной ствола 230 миллиметров. Ударно-спусковой механизм одинарного действия. Стрелку перед каждым выстрелом нужно было отвести пальцем курок назад. «Хорошая штука! Я себе такой же хочу!» Разгорелись глаза от жадности ущербы. «Приедешь ко мне осенью, как договаривались!» И у тебя такой будет. А сейчас сам понимаешь. Мне его сдать и показать надо. Случись война, эти пистолеты такого натворить могут. А наши генералы, как обычно, не чешутся. Отметаю все его потуги. Добрались, наконец, до хуторов на берегу. Пока шли туда и обратно, близко судов не видели, что говорило о плохо развитом судоходстве. Да и какое там интенсивное судоходство, когда в Ростове-на-Дону сейчас было 12 тысяч жителей. А после прошлогодней бушевавшей тут эпидемии холеры, может и того меньше. Сначала я хотел завести пароход в устье речки и там посадить на мель. Щерба меня отговорил, посетовав, что тогда я перекрою им все движение. Поэтому решили посадить пароход на мель рядом и забрать с него самое ценное. Потом казаки будут за ним присматривать, пока не найдут покупателя. Или сами измените внешний вид и перекрасьте пароход, или покупатель, а за взятку покупатель и сам его переоформит. Только пусть в Турцию не ходит. Дал совет. Бых договорится. — Не дурак! — засмеялся Щерба. — И? — Да не переживай, надежный. Я его сто лет знаю, — заверил атаман. — Только долго с продажей не тяните, лучше в долг дайте. Не дай бог шторм будет. Напутствую сотника. Хотя, я думаю, он и сам сообразит. А нет, так бы их подскажет. Добравшись на хутор на лодке, где все было нормально, я развил бурную деятельность по отъезду домой. Но тут же пришлось опять выслушивать жалобы девушек, но я им не дал на это много времени. Зато сразу озадачил заботой о маленьких пленниках. Англичанина насильно напоил разведенным порошком из перстня, пока все были заняты и не обращали на меня внимания богатого освободил, дал умыться и повел за собой. — А вы не боитесь последствий? — задал он мне вопрос. — А вы? Как вам обвинение в помощи работорговцам, да еще детьми? — ответил я жестко. — Еще посмотрим, как долго ваш губернатор просидит в своем кресле. Лучше помогите разобраться с бумагами и правильно посадить корабль на мель, не повредив его. В результате подогнали шхуну к корме парохода, перегрузили им часть муки, пороха, кожи, кое-что из запасных канатов и разных судовых мелочей. За помощь, а также в разборке всех документов, я часть карт, записи и некоторые вещи подарил Антону Никитычу и другим членам экипажа, сильно этим их удивив. Вечером на ужин пригласил Скоробогатого, оставшихся офицеров и с Вербовским. «Давайте поговорим о новом развитии кораблей и новом оружии», сразу предложил тему разговора. «Очень необычно», усмехнулся лейтенант. «Мне по роду службы стали известны некоторые английские новинки». «Поэтому я хочу поделиться с вами», — продолжил я, абсолютно игнорируя ухмылки моряков. Англичане, кроме того, что у них стало больше пароходов, стали борта судов обшивать металлом. На вооружении у них стали поступать стальные орудия, стреляющие в два раза дальше. Вместо гладкоствольных ружей стали поступать нарезные с пулей минье. Заряжаться штуцеры стали так же быстро, как и гладкоствольное ружья. В экипаже появились снайперы, которые отстреливают офицеров. Так что вам стоит поберечься и не изображать мишени на палубе. У всех офицеров и сержантов появляются вот такие револьверы. И даю посмотреть на незаряженный кольт. Это мы со щербой уже потренировались. Сказать, чтобы мне уж так сразу поверили, нельзя, но потихоньку и спокойно я убедил морских офицеров, что дело серьезное. Как у вас обстоит дело с повышением по службе? задаю интересующий вопрос. Как и у всех? осторожно отвечает Скоробогатов, который уже окончательно перестал сердиться. Видать, это не в его характере. Да и куча щедрых подарков. Сделали свое дело. «Ясно. Не подмажешь, не поедешь». Немного помолчав, ответил я. «У меня к вам всем предложение. До следующего года найдите и нарисуйте место гибели судов около берега». «Да там все уже подняли», — махнул он рукой. «Вы не поняли. Мне надо, где глубина будет от пяти саженей до пятнадцати». «Сажень...» 2,13 метра. И не успели ничего поднять. А следующим летом мы поднимем все ценное и поделим. На следующий день мы отправились домой. Полностью собраться с утра так и не успели, так что выдвинулись только к обеду. Внушительный караван из трех полностью загруженных дилижанцев Десять вьючных лошадей и много конных. Да, это будет непростое путешествие. Я тоже в седле, последний раз оглядываюсь на хутор. Рядом со мной Пьер Ажан, которому единственному я сделал исключение под честное слово и доверил лошадь. Ночью, как я и думал, умер английский доктор. Я освободил Максима Савельева окончательно. Дальше просто не было смысла его держать, да и рабочие руки мне нужны. Хотя я ему и не доверял по-прежнему и дал задание Ремезу от него не отходить. Остальных турецких пленных рассадил на лошадей, убрав поводья и связав им руки. На прощание подарил печку Скоробогатову о щербе двухствольный пистолет Кочукова. Ну вот и настает новый этап в моей жизни. За это время я успел приобрести много друзей, а еще больше врагов. И как я сумею выкрутиться из этого, что тут натворил, большой вопрос. Жизнь в это время оказалась далеко не такая, как я думал или читал, а намного-намного тяжелее.